Глава 24. Притихший удилщик. Сложности после того, как мы покинули дом Поликарповых, не возникло. Автомобиль, на котором мы уехали из участка, не пострадал, я больше всего опасался, что машину повредили, чтобы исключить вероятность сбежать выжившим после казни. Вопрос доверия к Владиславу Владимировичу у меня практически закрылся сам собой. Человек прошел со мной через это действо и не сдался, переключив привычную главенствующую роль в самом конце. Он меня высадил в начале улицы, несмотря на то, что нога немного начала побаливать, я решил пройтись, подышать свежим воздухом. Домой я вернулся ближе к утру. Аня тихо спала, и ногу я попытался обработать сам. Место оказалось не самым удобным, да еще и кусочек тарелки застрял в проткнутой коже. Неглубокую рану и обработать удалось и керамику извлечь буквально подручными средствами. Бинт, антисептик и минимальное вмешательство быстро привело меня в чувство. Я умылся, проверил, нет ли других мелких ран, и, убедившись, что в остальном все в полном порядке, увалился спать. Проснувшись далеко за полдень, я обнаружил, что нога уже не болит, а рядом с кроватью стоит еще теплый чай. Я думала, ты проснешься минут тридцать как, улыбнулась Аня. Живой. Живой. Я потянулся к чашке. Спасибо. Угадала. Попить я вчера как раз забыл. Хоть ногу перевязал. Я ощутил её ласковое прикосновение. М-м, ты поняла, что сам узелок на бинте специфический, так нельзя завязать постороннему человеку. Пусть добавляет уверенности в том, что я сам выкарабкуюсь откуда угодно, Аня улыбнулась еще раз. Ты говорила с папой? Он злится что-то, знаешь? Уточнил я еще разок отхлебнув чаю, Знаешь о моей занятости. Я сказала, но он не злится. Он вроде бы как все понимает. Вот и славно. Что с ногой? «Разбитая тарелка у Поликарповых, ответил я. Странное чаепитие», — заметила Аня. Учитывая, что в доме сперва был ей полицейский, а потом вообще посторонние люди. Ладно, ладно, шичу Ань, всё нормально. Успокоить девушку оказалось нетрудно. Ночной душ смыл запах пороха и чужую кровь, а замена одежды и вовсе устранила все следы путешествия в дом Поликарповых. Завтрак, разговор по душам, Аня не сердилась уже на меня, как будто бы Интересно, теперь было лишь, что думает ее отец по этому поводу. все таки дело он у меня забрал, я решил продолжить работу над ним. Сомнительное решение, но звонков из дворца не раздавалось, и никто не спешил снять с меня ответственность. Поэтому я плотно перекусил и еще раз убедился в том, что с Анной Марией все в порядке. Ты серьезно?» – Она вскинула бровь, когда я назвал ее полным именем. Что с тобой? просто решил пошутить. Ничего такого, разулыбался я. радуясь тому, что ты не переживаешь так сильно, как прежде. А Сам подумал, что если бы она на самом деле знала, чего мне стоила моя вчерашняя поездка, то переживала бы в десять раз сильнее, чем в истории с подбельским. И все таки я переживаю, вздохнула девушка. Я не позволю тебе тосковать слишком долго. Все решится скоро. Едва ли я когда-либо врал так много, верить, что все скоро кончится, когда государственный документ у меня только прошлой ночью увели из-под носа, и это при том, что автора документа до сих пор никто не нашел, как и его сына, а брат и вовсе мертв. У меня была мысль заранее позвонить сыщику, но я воздержался от этой затеи. Его могло не оказаться на месте, а дополнительные нервы лишь испортили бы мне поездку в таверну дохлый удильщик. Экипаж кучер, который искоса посмотрел на меня, когда я назвал портовый район местом назначения, домчал меня быстрее ветра. Даже не жалко было оставить полтинник в виде чаевых. Козёрнув у фурашки на прощание, кучер поспешил удалиться прочь. Не знаю, почему многим не нравился этот район, производственный лишь отчасти, складской в большей степени. Через несколько кварталов начинались жилые дома рабочих. Дохлудильщик был одной из немногочисленных таверн в этом районе, хотя, как мне казалось, в порту небольшой перекур жаждали устроить многие. С другой стороны, пока здесь властвовал фон Клястер, к нему приходили по большей части за деньгами, а не за едой. Но готовили в таверне очень даже неплохо. Я замер перед дверью, выждал пару секунд и вошел. Дверь едва слышно скрипнула, перекрыв говор внутри. В сравнении с шумом подобных заведений сейчас в гудельщике было тихо, но многолюдно, как будто все стало более цивилизованным. Ко мне подскочил официантик, который ничуть не изменился. К тому же он, кажется, узнал меня. "Господин барон?" пискнул он и тут же указал рукой, покрытой полотенцем в сторону свободного столика в углу. "Нас будет четверо", уточнил я, оценив небольшие размеры. "И хорошо бы сесть так, чтобы дверь видеть". О, на секунду замялся официантик. Тогда вот сюда. Большой круглый стол располагался вторым рядом от прохода между дверью и барной стойкой. И людей не слишком много ошиваться будет рядом, зато все видно. Вместо меню официантик поставил на стол миниатюрную стопку миллилитров на тридцать, не больше. И на мой вопросительный взгляд тут же ответил: «Помянуть? и ужин за счет заведения". Да, заведение, похоже, сильно изменилось с момента, как умер немец. В целом, таверна осталась прежней, но стала тише, чуть более цивильной. Сменились люди, которые приходили сюда. Я посмотрел на публику и удивился. Вспомнить детину, который пытался побить ростовщика. А сейчас таких и в помине не было. Интересная картина. А кто здесь главный вместо него? спросил я. До сих пор родственников ищем. Ищите. Удохла вудичка, стал совладеющий, он занимается этим на досуге. Не верит, что у дитора не могло быть ни братьев, ни сестер, ни племянников, ни детей, официантик вздохнул. Если никто не найдется, нам придется расстаться с заведением, потому что только дитор держал его здесь. А что так расстаться, по я. Невыгодно. Нет, прибыль есть, но имеются люди, которые хотят выкупить землю и перестроить таверну колоритное место. и ценю осмотрел зал. Не стоит упускать его. Вот, расцвел официантик. "Проухар", гаркнули со стороны бара, а потом прозвенел колокольчик, перекрывший гомон гостей. «Жив сюда. Мне отбивну". Только и успел ответить я, когда официантик бегом умчался к стойке. Действительно, таверну было бы жалко потерять, как память о человеке, который помог мне закрепиться в этом мире. Витя паспорт я сделал по его наводке. Да и деньгами он неплохо помогал поначалу до истории с кутейцам. Сколько же здесь воспоминаний. Я отметил у себя в голове еще одну задачу помочь Ставерны, насколько это вообще в моих силах, выкупить или помочь, или найти наследников, но с этим надо будет подрядить быкова, если у того вообще останется время. Официантик принёс отбивну, но через пару минут подошел управляющий поздороваться. Персонал знал о моём статусе и роли друга для ростовщика, поэтому проявил участие. Но деловых переговоров у нас не было. Зато совершенно внезапно, когда я вовсю был занят поглощением отбивной, в таверне появился Белосельский, тот самый князь, который брал немалые суммы в долг, но, кажется, возвращал их вовремя. Он как к себе домой повернул в сторону лестницы, что вела к кабинету диктора, и уже намеревался подняться наверх, когда его окликнул управляющий. Князь не расслышал и грузно шлёпая по ступеням, спустился обратно на первый этаж, прошел мимо столиков, не заметив меня поначалу, и даже прошел, не повернув головы. Но так и не дойдя до стойки, остановился и развернулся, глядя в мою сторону, точно пытался узнать, но никак не понимал, кого именно ему нужно узнать. Здравствуйте, процедил я, как только проживал. Добрый, князь наморщил лоб и прищурился так, что от глаз остались только лишь щёлки. А мы знакомы? Вероятно, ответил я. Вы где ты ро? Да, я. «Его нет, я подобрал вилкой соус, размазанный по тарелке. Вероятно, именно это вам и сообщили. Но я пришел вернуть долг, растерянно проговорил Белосельский. А вы? Я пообедать, ответил я, сдвигая тарелку в сторону. Хорошо, что в этот раз вы проявили большую сознательность и сами пришли решить вопрос. Это значит, что я не зря работал. Так вы я вспомнил, воскликнул толстяк. Да-да, я вас вспомню. Надеюсь, вы на меня не в обиде, ухмыльнулся я. К нам подскочил официантик, чтобы убедиться, что все в порядке. "Я в расцвете, скажем так", отозвался князь после долгой паузы. «Ну ведь разве вы сейчас не в императорской фамилии?" почти улыбнулся я. "А по молодости приходилось пробовать разное". "Ваша молодость была месяца четыре тому назад", фыркнул князь. "Молодость? А мне вот что делать прикажут, с долгом". Я бы серьезно предложил обсудить это с управляющим наедине. Очень вероятно, что ваши долги спишут. Точнее, нет. Простить. Вы же пришли сюда с полным осознанием того, что делаете. Поправился я. И долги спишут, будьте уверены. Доброе дело сделать всегда приятно, но князь мне всегда казался человеком, который своих денег не отдаст. В принципе, так оно и случилось. С управляющим рассеянно произнес он. Вот как. Я, пожалуй, подумаю. Все-таки суммой приличные, а отдавать их непонятно кому. Отдашь вот это, потом скажут, что и не отдавал. Нет, отпростить. Я бы даже вам не рискнул отдать деньги другого человека. А вы говорите про управляющего товарны. Речь князя сбилась, стала путанной. Он словно глотал окончания слов, не в состоянии произнести все целиком. До лице проступила испарина, которую он спешно стер салфеткой со стола. Потом рассеянно уставился на нее и точно забыл, о чем говорил. Князь и до того стариком выглядел, но сейчас совсем расклеился, превратившись в неприятного типа, крайне неприятного. Громко шаркнув стулом по деревянному полу, Белосельский встал, неловко задел столик, чудом не уронив его, так же неуклюже раскланялся и ушёл. Не то, чтобы я был в полном замешательстве, но действия князя заставили меня задуматься о том, что все таки плохо я с ним поработал. Что он хотел от вас? Дверь только-только захлопнулась за князем, а рядом с моим столиком уже был управляющий. Не поверите, навернуть долг Дитеру. Я предложил передать долг сюда, чтобы при необходимости вы могли бы продержаться подольше, но он замялся, и я думаю, едва ли придет с долгом сам. Так, себе новость, вздохнул управляющий, поправив черную жилетку. А как поиски родни, уточнил я. Этот болт он уже все расстрепал. Последовал вздох, а затем управляющий поправил стул и подсел ко мне. Да, действительно, стараюсь найти хоть кого-то, но пока безрезультатно. Полиция не слишком охотно помогает в этом деле, потому что не видит смысла. В портовом районе ведь полицейский участок управляется уже другими личностями, уточнил я. Да, сместили в скорости после того случая. Вы сами помните какого? Ещё бы мне не помнить случай, где я устроил драку прямо в полицейском участке. Надо же было до такого дойти. «Но речь шла о жизни Ани, и тогда я уже подозревал, что кто-то в третьем отделении замешан в истории с похищением девушки. Я бы постарался помочь, но, вероятно, я смогу лишь предоставить вам правильных людей, продолжил я. И по крайней мере, теперь вы точно знаете, откуда сможете взять денег. "Да, хоть что-то", опять вздохнул управляющий. В таверну влетел быков. Я махнул ему рукой и быстро представил его управляющему. "Не сегодня, но этот человек вам поможет. Объедно кто-нибудь спросит о том, готов ли я Алан, пожимая руку управляющего таверны, А выслушав историю и то, что ему потребуется сделать охотно кивнул. «Да, думаю, что я смогу сделать это за разумную плату, неспешно добавил он, но управляющий охотно кивнул и освободил место новому гостю, сославшись на дела. Итак, спросил я, когда мы остались за столиком вдвоем, что интересного удалось узнать? Немного, отозвался Алан. Голос его прозвучал глухо. "Но ну, скажи сперва, в какие авантюры ты влез на этот раз?" Я кратко пересказал сыщику здешнюю ситуацию после гибели ростовщика. Алан покивал головой. "Мне кажется, что у такого человека, как фон Клейстер, должны быть какие-нибудь дальние родственники, но с его возрастом можно ожидать и прямого наследства". Он усмотрелся по сторонам, оценив зал и таверну в целом. Хороший был бы подарок, как бы кощунственно это ни звучало. Словом, ты поможешь, уточнил я последний аспект в этой теме. Да, разумеется, помогу, воскликнул Быков. Вот прекрасно, заключил я. Минус одна проблема, пусть и только что проявившаяся. Я никогда не отказывался от помощи другим, даже если это требовало некоторых усилий с моей стороны получится найти наследника, выбьем долг из белосельского в его пользу. Чего улыбаешься? Да вспомнил тут одну историю, пока еще таверна не была такой мрачной. Это же дохлый удильщик», — пошутил быков. Притихшие. Ждем Гаврилу, ждем полицейского. Есть будешь? Угу, кивнул сыщик. я тоже ощутил, что одна отбивной при моей активности будет маловато». И повторил заказ.